Так бедный колодник, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал свое возвращение. Тюремный двор, где ожидал он плитей и каторги, был им сожжен, а невольники, его недавние товарищи, выпущены. В казармах содержалась уже несколько месяцев казачка Софья Пугачева с тремя своими детьми. Самозванец, увидя их, — сказывают, — заплакал, но не изменил самому себе. Он велел их отвезти в лагерь, сказав, как уверяют, «Я ее знаю. Муж ее оказал мне великую услугу». Примечание. Так говорит автор исторической записки в официальных документах, бывших у меня в руках, я ничего о том не отыскал. Достоверно, однако, что семейство Пугачева находилось при нем до 24 августа 1774 года. Изменник Минеев, главный, виновник бедствия Казани, при первом разбитии Пугачева попался в плен и по приговору военного суда загнат был сквозь строй до смерти. Казанское начальство стало пищись о размещении жителей по уцелевшим домам. Они были приглашены в лагерь для разбора добычи, отнятой у Пугачева, и для обратного получения своей собственности. Спешили разделиться кое-как. Люди зажиточные стали нищими. Кто был скуден, очутился богат. История должна опровергнуть клевету, легкомысленно повторенную светом. Утверждали, что Михельсон мог предупредить взятие Казани, но что он нарочно дал мятежникам время ограбить город, дабы в свою очередь поживиться богатую добычью, предпочитая какую бы то ни было прибыль славе, почестям и царским наградам, ожидавшим спасителя Казани и усмирителя бунта. Как быстро и как неутомимо Михельсон преследовал Пугачева. Если Потемкин и Брандт сделали бы свое дело и успели удержаться хоть несколько часов, то Казань была бы спасена. Солдаты Михельсона, конечно, обогатились, но стыдно было бы нам обвинять без доказательства старого заслуженного воина, проведшего всю жизнь на поле чести и умершего главнокомандующим, русскими войсками. Примечание. Иван Иванович Михельсон, генерал от кавалерии и главнокомандующий Молдавскую армию, родился около 1735 года. Умер в 1809. Под его начальством находился в начале славной службы своей князь Варшавский. Михельсон в глубокой старости сохранял юношескую живость, любил воинские опасности и еще посещал передовые перестрелки. 14 июля прибыл в Казань подполковник граф Меллин и был отрежен Михельсоном для преследования Пугачева. Сам Михельсон остался в городе для возобновления своей конницы и для заготовления припасов. Прочие начальники наскоро сделали некоторые военные распоряжения, Ибо, несмотря на разбитие Пугачева, знали уже, сколь был опасен сей предприимчивый и деятельный мятежник. Его движения были столь быстры и непредвидимы, что не было средств его преследовать, к тому же конница была слишком изнурена. Старались перехватить ему дорогу, но войска, рассеянные на великом пространстве, не могли всюду поспевать и делать скорые обороты. Должно сказать и то, что редкий из тогдашних начальников был в состоянии управиться с Пугачевым или с менее известными его сообщниками. Глава 8 Пугачев за Волгою. Общее смятение. Письмо генерала Ступишина. Намерение Екатерины. Граф Панин. Движение войск. Взятие Пензы. Смерть Всеволжского, споры Державина с Башняком, взятие Саратова, Пугачев под Царицыным, смерть астронома Ловица, поражение Пугачева, Суворов, Пугачев выдан правительству, разговор его с графом Паниным, суд над Пугачевым и над его сообщниками, казнь бунтовщиков. Пугачев бежал по Кокшайской дороге на переменных лошадях с тремя стами яицких и илецких казаков и, наконец, ударился в лес. Харин, преследовавший его целые тридцать верст, вынужден был остановиться. Пугачев ночевал в лесу. Его семейство было при нем. Между его товарищами находились два новые лица. Один из них был молодой Пулавский, родной брат славного конфедерата. Примечание. Их было три брата. Старший Известный дерзким покушением на особу короля Станислава Понятовского, Меньшой с 1772 года находился в плену и жил в доме губернатора, которым был он принят как родной.